Бусидо. Бусидо. Самурайский кодекс чести. Премьер-министр Михаил Сергеевич Краснорыжин слыл человеком рассудительным и спокойным. Он никогда никуда не спешил, взвешивал каждое свое слово и, казалось, не говорил, а вещал. На самом деле медленно и тяжело говорил он только за тем, чтобы скрыть природное косноязычие, но даже при этом проглатывал окончание слов, и понять его иногда было непросто. Окна громадного кабинета премьера выходили в парк вокруг чёрно-белого дома, и видеть подъезжавшие машины он не мог. Однако то и дело подходил к распахнутому окну, чтобы глянуть на стену деревьев, скрывавшую паркинг. Премьер ждал гостей и нервничал, потому что они опаздывали. Был он низкорослым, тучным, широким в плечах и груди, малоподвижным и обликом почти не отличался от снежного человека, каким его изображали карикатуристы. Особенно впечатляло собеседника в лицо Михаила Сергеевича: квадратное, с мощными бровями и ещё более мощной челюстью, с неожиданно острым носом и тонкими губами. Однако, несмотря на горилоподобное обличие, был краснорыжен далеко не дурак, хотя и выполз к вершинам власти из болота старых партийных связей. К тому же он знал все способы удержания власти, и личностью был не заурядный и страшный. Второго такого политика верхние этажи правительства не имели. Даже президент вынужден был считаться с его решениями, не рискуя навлечь гнев народа, а тем более гнев номенклатуры, который мог свободно инспирировать премьер. "Завякнулся электор. К вам визитёры", тихо прошеплявил секретарь. Именно этих визитёров Михаил Сергеевич ждал. Один из них был министром обороны, второй начальником управления ТФ федеральной службы контрразведки. Министр обороны маршал авиации Николай Николаевич Галкина. Краснорыжин знал давно. Оба выращены были в системе государственного рэкета, называемой демократией, и прошли огни и воды политических баталий, избирательных кампаний, интриг, обмана, обходных манёвров, обещаний умереть за народ, чем-то они даже походили друг на друга, только вот министр был чуть выше и кудрявее. Начальник антитеррористического управления генерал-лейтенант Елынин, Генрих Герхердович, Был очень молод. Шёл ему всего 29 год. Энергичен и сжат как пружина, готовый в любой момент распрямиться с бешеной силой. Генеральские мундиры надевал крайне редко, предпочитая изысканные гражданские костюмы. Поэтому выглядел всегда щегольски изящным и в то же время стандартно деловым, как банковский служащий. Смуглое лицо его с горбатым носом, узкое и хищное от природы, волевое и издалека казалось по-мужски красивым, если бы не глубоко посаженные глаза. Черные, с неприятным блеском отчуждения и недоброжелательства. Его небывалый взлет начался полтора года назад. За год из капитана, командира пятерки волкодавов особой группы по розыску и уничтожению террористов, преобразованной потом в спецподразделение СТИКС, он стал полковником, командиром бригады обеспечения ФСК, а еще через год генерал-лейтенантом, начальником управления Т. По этому поводу в официальных кругах ходили самые разные слухи. И что у него в верхах есть мощное родственное лапы, и что он якобы оказал когда-то неоценимую услугу президенту, и что у него куча заслуг в поимке шпионов и диверсантов. Но Краснорыжий точно знал, что никаких родственных лап у Елынина нет, как нет и особых заслуг. Стремительное повышение Генриха Герхардовича по служебной лестнице и для премьера оставалось тайной. пожав прибывшим руки Михаилу Сергеевичу, ввёл их в курилку. Угол кабинета с пальмами, росшими из пола, шикарными креслами и столиком с напитками. Работающий бесшумно кондиционер создавал здесь атмосферу свежести и прохлады. "Читайте", Михаил Сергеевич передал взятый им со стола конверт Галкину. Министр обороны блаженно подставив лицо потоку воздуха, достал из конверта листок бумаги, стеснённый в уголке золотым кинжальчиком. На листке было напечатано следующее: Господин премьер-министр, обращаем ваше внимание на неблаговидную деятельность как кабинета в целом, так и отдельных министров. Вице-премьер Юхновский сексуально озабочен, что стало даже притчей во языцах. Министр финансов Шкуратовский урегулировал долг державы фирме «Стендард Электроник» таким образом, что 2 миллиона долларов осели на его личный счет в Осло. Минтоп Энерго с подачи министра Деглавова – совершила финансовую махинацию, причинившую ущерб государству в 7,5 миллиардов долларов. А Министерство по разбою и пиратству, коим стало Минобороны после прихода к власти Галкина, подписало разрешение на обеспечение поставок комплектующего оборудования для фирмы Freestyle Army and Cosmic за счёт оставленной ей валютной выручки, полученной при поставке на экспорт вооружений. Причём комплектующим оборудованием оказались новейшие системы залпового огня, ещё не рассекреченные. Сумма сделки оценивается в 2,5 млрд долларов. Не трудно вычислить, сколько получил министр обороны. Если указанные министры в ближайшее время не уйдут в отставку, а вы лично не измените курс кабинета, направленный на властное обогащение коррумпированных чинов, мы примем соответствующие меры. Примите к сведению наше предупреждение. Второго не будет, и вы это знаете. Министр обороны хмыкнул, потёр темя ладонью, передал письмо Елынину. Добро листы такие до нас. Круто. Министерство по разбою и пиратству. Ну да, а ведь они не остановятся на достигнутом, дорогой Михаил Сергеевич. Информация обладает первостепенной. Кстати, это уж по вашей части, Генрих Герхардович. Похоже, чистили сейчас уведомлено обо всём, что делается в стране. Нихуже вас. Начальник антитеррористического управления контрразведки прочитал письмо и небрежно кинул его на столик. Мы занимаемся этим, Николай Николаевич. После того, как Бондрь со своим Русланом облажался с ареставы, у меня развязаны руки, но у стоп Крима действительно большие возможности. Их спецы каким-то образом влезли в компьютерные сети ФСБ, МВД и даже вашего министерства. Таким образом, скрыт что ли бат этих волшебников трудно. Защита сетей их не останавливает. «Так они и до операции с оружием доберутся». Елынин кинул острый взгляд на Галкина, и тому показалось, что в начальнике управления шевельнулся обманчиво добродушный, сытый, но опасный зверь. «Мы работаем с нажимом», — повторил Генрих Герхардович, — «и кое-что уже предприняли. СМЕРШ начал расследование утечки оружия, и нам пришлось убрать одну из главных фигур». «Ивакина», — кивнул министр обороны, — но остался еще Дикой со своим аппаратом, а также бригада расследования, которой я, кстати, дал приказ ускорить дело. «Бригада нам не страшна, работает по старинке, медленно, стандартно. Опасен только один, подключившийся к расследованию, профессионал высокого класса, ганфайтер. Но и его мы в ближайшее время вычислим. Он побывал в конторе шмеля и оставил там маячок, из-за чего срочно пришлось передислоцировать батальон и перевести оружие в другое место». Так что дикой пока не опасен, но есть подозрение, что данный супер начал работать и на чистилище. Кстати, Вакин продлил его на время губашлёпом. Генерал Медведь захотел отличиться в борьбе с организованной преступностью. Михаил Сергеевич хрустнул пальцами, вытер губы платком, недовольно глянул на Елынина. Как бы вы хорошо ни работали, Генрих Геррдович, мы все засвечены. Не думаю, что Стоп-Крим решится на ликвидацию вышеупомянутых министров, зная, что мы подстрахуемся. Но и сидеть сложа руки, ждать, что он предпримет, тоже нет резона. Надо что-то делать самим, срочно. «Воевать», – буркнул Галкин. «Пусть Генрих найдет гнездо чистилища, а дальше я уже знаю, что делать». «Брошу тульский ДД-полк, он стоп-крим в порошок сотрет». Елынин с иронией глянул на министра обороны. «Шашкой махать, и Чапаев умел, Николай Николаевич, в нашем деле необходима тонкость. Уничтожить соперника ремесло, заставить его застрелиться искусство». Что же вы предлагаете? Дискредитировать чистилище в глазах общественности, провести несколько операций, подготовив их соответствующим образом так, чтобы общественность узнала не только о нечистоплотности работников стоп-крима, а и об их ошибках. То есть застукать их на взятках, убить несколько известных лидеров разных партий, ни в чем не замешанных, а списать это на чистилище. Мол, и оно ошибается, оживился Краснорыжин. раскрутить журналистов в телевидение. Да, это мысль. По крайней мере, выбьем из подног чистельщиков почву. Не знаю, только хватит ли времени. Начальник управления улыбнулся одними губами. Постараемся. Терять нам нечего, господа, кроме положения в власти, ну и, конечно же, головы. А это всё мелочи, Галкин хмыкнул. Нам терять нечего. А вам, Есть кое-что поважнее земного уровня бытия, только вам этого не понять. Пока мы в одной пряжке, можете спать спокойно. Генрих Герхердович сделал вид, что не заметил обмена взглядами собеседников. Но нам могут сильно навредить дураки, наши же соратники. Михаил Сергеевич, генеральный прокурор исчерпал себя, он должен уйти. Как и ваши проблемы. Необходима реорганизация военной контрразведки в вашей епархии Николаи Николаевич. Вы меня понимаете? Генерал Декой, опасный противник, и должен исчезнуть или пойти на повышение. Продумайте этот вопрос. Остальное моя забота. Не слишком ли много на себя берёте, Генрих Герхардтович? Не выдержал премьер-министр, директор ФСБ не в нашем лагере, как и министр внутренних дел. И аппараты у них ГУБО, МУР, спецназы, группы особых операций, опера контрразведки, отряды по борьбе с террористами далеко не слабые. А у вас только батальон шмеля. «Ну, не совсем», – развеселился Елынин. «Мы тоже не лыком шиты. И у нас есть агенты класса Волкодав и Супер. Мы просто еще не брались за стоп Крим как следует. Не принимали его всерьез. Теперь возьмемся». «В работе чистилища много таинственного, необычного. Пора и нам привлечь некоторые оккультные силы. В случае необходимости позовем купол на помощь». Краснорыжин и Галкина забоченно переглянулись. Начальник управления ТФСК смотрел на них насмешливо и с изрядной долей пренебрежения. Он пока зависел от них и потому терпел.